Алексей застыл, держа в руках брошку. Милую и недорогую вещицу, которая принадлежала Ларисе, и которая сейчас была бесценнее всего на свете. Как был бесценным простой атласный платок, что жена повязывала, когда они ездили за грибами в лес. Ну и лишь катулка, куда Лара складывала свои украшения. Супруга не особо их жаловала, но те, что Леша дарил, Всегда носила и щеголяла перед подружками. Не потому, что любила, чтобы ей завидовали, а просто показывая, ей делают сюрпризы любимый муж. С ним она готова хоть в огонь, хоть в воду, и так до конца их дней. Точнее, как оказалось, до конца дней Ларисы. И хотя Алексей каким-то внутренним чутьем понимал, что вряд ли протянет долго, потому что ему хотелось туда, куда ушла жена, Сейчас он задержался, чтобы хотя бы отчасти попытаться исправить сделанное. Звонок в дверь заставил Лешу быстро спрятать брошь в карман, словно он был воришкой, который забрал чужое. А все потому, что он, опять же, каким-то шестым чувством понял, кто именно явился к нему домой. Подспудно ожидая прибытия Снежаны, Алексей, с одной стороны, был к этому готов, с другой — Не желал видеть эту женщину никогда, но осознавал, что это невозможно. Снежана была властной и, насколько знал Леша, в свое время стала любовницей какой-то крутой шишки. То ли депутата, то ли вообще кого-то, кто имел связи не только в структурах, но и выше. Вот и пользовалась своим положением направо и налево. Но если раньше он просто опасался ее по вполне понятным причинам, сейчас страха не было. Лишь чувство омерзения, что к Снежане, что к самому себе. Он все же решил открыть, а когда сделал это, даже не удивился тому, что мать Альбины вошла в квартиру как к себе домой. Снова. «Я понимаю, что ты был несколько занят тем, чтобы отправить в последний путь свою жену, но у нас ведь с тобой имеется одно важное дело», — проговорила она безо всяких приветствий которые вряд ли были бы к месту, хотя Алексей проговорил спокойно. «И тебе здравствуй!» Признаться в том, что он уже подарил Лене ту квартиру, за которой сюда пожаловала Снежана, было бы неразумно. Поэтому Леша лишь пожал плечами и ответил. «Помимо моих, как ты выразилась, занятий, имеется еще такое чувство, как скорбь. И если думаешь, что сейчас я буду занят тем, «Чтобы выполнить уже ненужное действие, а не стану убиваться по любимой женщине, у меня для тебя плохие новости!» Снежана сверкнула глазами в его сторону, но пока произносить ничего не стала. А Алексей стоял и гадал, чем именно сейчас она станет его шантажировать. И вдруг она превратилась вновь в ту девушку, которую он однажды встретил, на свою погибель по дороге с работы. Лицо Снежаны осветилось ласковой нежной улыбкой, и она проговорила. «Леша, а ведь нам сейчас ничего не может помешать попробовать сойтись». Это были те слова, которые понудили Алексея охнуть от чувства, будто ему ударили прямо в лоб чем-то огромным и тяжелым. Даже если бы Снежана достала из-за спины кувалду и приложилась со всего размаху к его голове, он бы и тогда не испытал сотой доли того, что ощущал теперь. «Что ты сказала?» выдавил из себя, надеясь, что он слышался. Мать Альбина ведь не может реально считать, что он сейчас, едва потеряв жену, задумается о новых отношениях, тем более со Снежанной. «Ты все понял, Леша. Не притворяйся!» — покачала она головой. «Я не говорю про то, что нам стоит прыгать друг другу в объятия прямо сейчас, но в перспективе все возможно». «Ничего невозможно!» Алексей не сдержался и проорал эти три слова так громко, что Снежана даже вздрогнула. Она смотрела на него с удивлением, которое было совершенно искренним. Эта женщина не понимала, почему он отказывается от такого щедрого предложения. С тобой, как и с любой другой, у меня не будет ничего Снежанна. А сейчас уходи. Я хочу побыть с воспоминаниями о той, кто был, остается и будет любовью всей моей жизни. Он проговорил это уверенным голосом а мать Альбины посмотрела на него, как на идиота. И в глубине ее глаз замелькало что-то вроде немого обещания, которое можно было облечь в слова «Мы еще посмотрим». Говорить она, впрочем, ничего не стала, а когда на ее телефон поступил звонок, и вовсе отвлеклась на то, чтобы ответить. И когда сделала это, лицо с ней Жанны перекосилось от лютой злобы. А тот образ, что она умела надевать на себя, как по мановению волшебной палочки, исчез, словно его и не было. «Что? Что ты сказала?» – прохрипела она, впившись взглядом в Алексея. «Нет, Аля, ничего не делай и жди меня!» Она убрала руку с телефоном от уха и выдохнула с неверием. «Ты действительно это сотворил? Ты это сделал?» Леша примерно понял, о чем речь. Альбина узнала про дарственную. Возможно, Лена уже отправилась к ней, чтобы не только сообщить, что она теперь хозяйка этой квартиры, но еще и попросить Алю на выход. «Я действительно это сделал!» Ровно и без эмоций ответил Алексей. И через мгновение Снежаны след простыл. — Идиот! — выкрикнула она с ненавистью, после чего подорвалась и умчалась прочь. И Алексею показалось, что даже в комнате стало светлее. Наверное, Лара смогла хоть в чем-то его простить, зная, что он не отступил от того, что ей обещал.